глава триста я был в восторге теперь мои поиски станут намного легче спасибо теперь я уйду сказав это я вышел из двери этот крепкий воин с тревогой в голосе ошеломленно произнес ты все еще не назвал мне своего имени я улыбнулся ему и маска передала мое выражение будь прилежен в изучении пространственной магии это определенно будет полезно в будущем меня зовут «Джангун Вэй, прощай!» Сказав это, я распространил слитую энергию по телу и использовал заклинание ближней телепортации, чтобы исчезнуть, оставив испуганного воина в одиночестве. «Джангун Вэй, Джангун Вэй!» Кажется, звучит очень знакомо. «Ах, посланник бога Джангун Вэй!» Воскликнул он. Сяо Сан вбежал внутрь. «Старший брат, что случилось?» Дрожа и избивчивым голосом он ответил, «Просто сейчас только что этот человек, это был посланник, божий посланник Джангун Вэй. Я неоднократно использовал телепортацию на короткие расстояния, чтобы добраться до толстых стен крепости. Плато на юге на стороне росы демонов. Эх, теперь все станет намного легче. Волнуясь, я шел к крепостным воротам. Как обычно, вход оказался закрыт. Как мне покинуть крепость? Сквозь толстую крепостную стену телепортация не пройдет. С учетом того, что я не раскрываю свою истинную личность, охранники, скорее всего, не пропустят меня через ворота. Кажется, это будет сложно. Магические пушки на стенах не были слабыми. Я не мог просто так воспользоваться полетом. поскольку боялся быть идентифицированным как неизвестное летающее существо. Пока я размышлял, я действительно не придумал ни одного толкового способа, но также я не хотел тратить время тут. Судя по всему, мне придется воспользоваться массивом телепортации. Подумав об этом, я нашел полуразрушенный угол и начал вырисовывать массив телепортации. С моей силой на это требовалось лишь мгновение, Я уже хотел активировать его, но вдруг услышал чей-то крик. «Не убегай! Как ты думаешь, что ты делаешь?» Я замер на мгновение и в этот момент заметил, что в мою сторону неслась черная тень. Я сосредоточился и увидел, что тенью была девушка, одетая в черную одежду. Поскольку ее скорость была высокой, распущенные волосы закрывали ее лицо, что делало невозможным разглядеть ее лицо. Но с таким хорошо развитым телом и таким количеством энергии, скорее всего, она была молодой девушкой. Пока я был в оцепенении, она уже оказалась рядом со мной. За моей спиной был тупик, и девушка также обнаружила это. Когда ее длинные волосы открыли ее лицо, оно выражало панику. Она была такой красивой девушкой. Возраст девушки приблизительно был равен моему – как я и предполагал. Ее кожа была кремового белого цвета, а большие глаза наполнены ужасом. За ней гналось несколько воинов. Они не соблюдали армейские правила. За слабой девушкой они бы не погнались. «Эх, думаю, я помогу ей». Когда девушка подбежала ко мне, я быстро активировал массив телепортации. Со вспышкой света мы одновременно исчезли. Поскольку я боялся, что ей будет причинен вред во время телепортации, я приобнял ее за талию и использовал мою энергию слияния, чтобы защитить ее, но девушка в ужасе начала кричать. После очередной вспышки мы появились на равнинах возле крепости Телун. Массив телепортации переносил пользователя на 3 километра от изначальной точки, поэтому форт остался далеко позади. Я был потрясен, обнаружив, что мы постоянно спускаемся. Место, которое я установил, оказалось огромная расщелина, созданная нашим запрещенным заклинанием. Это выглядело так, словно я попал в ловушку, которую сам и установил. Я крикнул и собрал силы в своем теле. Размахивая посохом, я резко остановил наше падение – Используя заклинание магии ветра, я перенес нас на край расщелины. Молодая девушка начала реагировать, только коснувшись ногами твердой почвы. Она кокетливо произнесла «Отпусти меня!» Я оцепенел и не сразу сообразил, что моя рука все еще обнимает ее талию. Криво усмехнувшись, я убрал руку и отступил на два шага. «Девушка!» погладила ее богатую грудь и тяжело задышала. Ее большие груди дрожали от каждого вздоха. Меня охватила поразительно сильная похоть. Мое лицо покраснело, но я не мог это терпеть и должен был отвести взгляд. Мне повезло, что моя новая маска скрывала мое выражение, поэтому девушка не видела этой неловкости. Некоторое время спустя девушка задала мне вопрос – «Кто ты?» Ее голос был свежим и очень приятным. Я снова усмехнулся. «Я тот, кто спас тебя, молодая мисс. Почему тебя преследовали эти ребята?» Девушка фыркнула. «Тебе-то что? Займись своими делами. Сейчас все хорошо, но я покинула крепость. Как мне теперь вернуться?» Я был поражен ее словами. «Я спас ее, но вместо благодарности она обвиняет меня». Это было нелогично. Мудзе лучше, поскольку она имеет более мягкий характер. Забудь об этом. Ты уже спас ее. Ты не ждешь вознаграждения. Тебе лучше как можно скорее покинуть это место. Оно находится неподалеку от форта, что позволяет заметить тебя. С такими мыслями я двинулся в сторону юга. Пройдя несколько шагов, эта девушка прокричала. «Эй, ты что, собираешься уйти?» Я нахмурился и, не поворачиваясь к ней, лицом спросил, «Чего еще ты хочешь?» Эта молодая девушка властно произнесла, «Поскольку ты меня вытащил, то ты должен отправить меня и обратно». Услышав ее высокомерные слова, я рассердился, поэтому холодно ответил, «Я знаю только, как выйти. Тебе просто нужно подумать о своем собственном способе войти. Ты, в конце концов, человек. Тебе просто нужно покричать перед входом в крепость». Я был добр, спас ее, но она вела себя так нагло, что я не имел ни капли желания помочь ей еще раз. Более того, то, что я сказал, было правдой. Стоит ей доказать, что она является человеком, то войти в крепость не составит труда. Я начал быстро идти вперед, анализируя местность передо мной, пытаясь понять, где может находиться моя цель. «Эй, эй, человек в маске, остановись!» Девушка торопливо выбежала передо мной и вытянула руки, пытаясь помешать мне идти. Взглянув на меня, она начала кричать. «Я девушка, а ты парень. Почему бы тебе не поступить как джентльмену?» Я спокойно ответил. «Поступить как джентльмену? Мои поступки зависят от того, с кем я разговариваю. Не думаю, что ради такой безрассудной девушки, как ты, я должен проявлять хорошие отношения. Мне кажется...» Я не должен был спасать тебя от преследователей, отойди, у меня есть другие дела. Я использовал телепортацию, чтобы оказаться в ста метрах за ней, и продолжил двигаться на юг, поскольку не хотел, чтобы она продолжала.